Мезон. 16 мая 1918 года. Снаряд, который раздробил мне бедро, сделал меня бесполым. Я никогда не решился бы вам сказать это в личной беседе. Хотя вы, может быть, догадались, ведь вы врач. Когда мы говорили о Жаке, и когда я вам сказал, что я завидую его судьбе, Вы как-то странно посмотрели на меня. Разорвите это письмо. Я не хочу, чтобы об этом кто-нибудь знал. Не хочу, чтобы меня жалели. Я уцелел. Государство дает мне возможность не зависеть ни от кого материально. Многие мне завидуют, и, вероятно, они правы. Ну что ж, пока вам моя мать, не стану. Но если в один прекрасный день я предпочту исчезнуть с лица земли, вы один будете знать причину этого. Д. Ф. Мезон Лафит, 23 мая. Дорогой Антуан, это не упрек, но мы все-таки немножко беспокоимся. Ведь вы обещали нам писать, а прошла целая неделя, и от вас ни слова. Может быть, долгая поездка утомила вас сильнее, чем мы предполагали. Мне хочется вам сказать, какой радостью было для меня ваше посещение, но я не умею говорить о таких вещах. Никто не догадывается, что я чувствую. Но мне кажется, что после вашего отъезда я стала еще более одинокой. Ваша Женни. Мезон Лафит, 8 июня 1918 года. Дорогой Антуан, время идет. Вот уже три недели, как вы уехали из Мезон, и по-прежнему от вас ничего не строчки. Я начинаю серьезно беспокоиться. Я не могу объяснить ваше молчание иначе, как состоянием вашего здоровья. Умоляю вас, скажите мне всю правду». У малыша была несколько дней высокая температура из-за железок, теперь ему лучше, но я еще не выпускаю его из комнаты, что несколько осложняет нашу жизнь. Представьте себе, нам всем кажется, что он вырос за эту неделю, что был в постели, хотя, конечно, это невозможно, правда? Мне также кажется, что он сильно развился за время недолгой болезни. Он без конца сочиняет всякие истории к картинкам в книгах и к рисункам, которые делает для него Даниэль. Не смейтесь надо мной. Я считаю, что он необыкновенно наблюдателен для своих лет, и думаю, он будет очень умным. Больше у нас нет никаких новостей. В госпитале получен приказ эвакуировать всех, кого только можно, из выздоравливающих, чтобы освободить место, и сейчас приходится выписывать несчастных, которые рассчитывали побыть здесь еще 10-15 дней. Каждый день к нам прибывают новые больные, и мама сняла у соседей, англичан, небольшую виллу, всю обвитую глициниями. Сейчас она пустует, но там можно поставить еще коек 20, если не больше. Николь получила длинное письмо от своего мужа, Его автоотряд переведен из Шампани и направляется теперь в Бельфор. Он пишет, что в Шампани ужасные потери. Доколе же? Доколе же будет длиться этот кошмар? Наши мизонцы, которые каждый день ездят в Париж, говорят, что бомбардировки уже вызвали деморализацию населения. Дорогой Антуан, если даже ваше состояние ухудшилось... Скажите мне всю правду, не оставляйте нас надолго в неизвестности. Ваша Женни. Грасс, 11-6-18. Здоровье посредственно, особого ухудшения нет. Напишу через несколько дней «Привет, Тибо». Мускея, 18 июня 1918 года. Наконец я решился вам написать, дорогая Женни. Вы были совершенно правы. Эта долгая поездка утомила меня. После моего приезда было довольно серьезное обострение с резкими колебаниями температуры, и пришлось слечь в постель. Новый способ лечения, энергичный уход, кажется, Еще раз приостановили развитие болезни. Вот уже шесть дней, как я встал с постели и понемножку начинаю вести прежний образ жизни. Однако не это было причиной моего молчания. Вы просите, чтобы я сказал вам правду. Вот она. Со мной случилась ужасная вещь. Я узнал, я понял, что обречен. Бесповоротно. Это продлится, может быть, еще несколько месяцев. Но что бы то ни было, я не выздоровею. Только тот, кто сам прошел через это, может понять. Перед лицом такого открытия рушатся все точки опоры. Простите, что я говорю вам это без обиняков. Тому, кто знает, что он скоро умрет, все становится таким безразличным, таким далеким. Напишу вам еще раз. А сегодня больше не могу. Привет, Антуан. Прошу вас никому не говорить о том, что я вам сообщил. Мускье, 22 июня 1918 года. Нет, дорогая Женни, не против ложных страхов, как вы думаете, или делаете вид, что думаете «я борюсь». У меня, должно быть, не хватило мужества, и я не написал вам всего. Сегодня попробую написать по возможности подробно. Передо мной определенная реальность, уверенность. Она обрушилась на меня в тот день, который я провел в Париже во время разговора с моим старым учителем доктором Филиппом. В первый раз в жизни, очевидно, благодаря присутствию Филиппа, я сумел оторваться от себя самого, и смог вынести объективное, ясное суждение о своей болезни, поставить диагноз, как подобает врачу. Правда предстала передо мной внезапно, молниеносно. Во время поездки у меня было достаточно времени подумать об этом. У меня под рукой мои каждодневные записи, которые я веду с первой недели болезни. Поэтому я могу проследить день за днем от припадка к припадку непрерывное и неуклонное ухудшение. Со мной также все бумаги. Я всю зиму собирал французскую и английскую медицинскую литературу, клинические отчеты, рефераты, напечатанные в специальных журналах о лечении отравленных газами. Все это, известное мне уже давно, предстало теперь передо мной в новом свете. И все подтверждает мою уверенность. Возвратившись сюда, я обсудил мой случай с лечащими меня врачами. Уж не как больной, который надеется на выздоровление и без разбора принимает на веру все, что подкрепляет его надежды, но как опытный врач, которого больше не обманет никакая ложь во спасение. Я припёр своих коллег к стене, и их уклончивые жесты, Многозначительные умолчания, полупризнания сказали мне всё. Нынешняя уверенность покоится на неоспоримой основе. В течение десяти месяцев непрерывно шел процесс интоксикации, разрушения, и у меня нет никакой надежды в буквальном смысле слова «никакой» выздороветь, ни даже жить в хроническом, стабильном состоянии, в состоянии калеки. Да, я как камень, пущенный с горы, осужден непрерывно катиться вниз, и с каждой минутой все быстрее и быстрее. Как мог я обманываться так долго? врачи так заблуждаться. Просто смешно. Не знаю сроков, это зависит от будущих неизбежных припадков, от их силы, и от продолжительности периодов улучшения. Случайные рецидивы, временные успехи лечения решат, протянули я два месяца или крайний срок год. Но гибель неизбежна, и она близка. В иных случаях бывает то, что вы называете чудесами, но в моем нет. Современное состояние науки не оставляет мне никаких надежд. Верьте, я пишу вам это не как больной, который твердит о неизбежности худшего исхода, а сам с надеждой ловит любой жест возражения, но как врач. Во всеоружии клинических данных, перед лицом смертельного недуга, окончательно установленного. И если я так спокойно пишу вам об этом, то... 23 июня. Вновь берусь за письмо. Вчера начал его и не окончил. Пока я еще недостаточно владею собой, чтобы выдержать такое долгое напряжение. И сейчас вот не могу вспомнить, что хотел сказать вам. Я написал спокойно. К этому относительному спокойствию, перед неизбежным спокойствию, увы, очень непрочному, я пришел через страшную внутреннюю революцию. Долгими утрами, нескончаемыми бессонными ночами я пребывал на дне бездны. Адские пытки. До сих пор не могу еще думать о них без леденящего холода в сердце, без внутренней дрожи. Трудно вообразить себе это. Как только удается устоять человеческому разуму. И какими путями переходишь от этого пароксизма отчаяния к своего рода приятию. Не берусь объяснить. Должно быть, очевидность факта имеет над рационалистически настроенным умом неограниченную власть. Должно быть также человеческая природа наделена необычайной способностью к приспособлению, раз мы можем приучить себя даже к мысли, что жизнь будет отнята раньше, чем успел ее прожить, что приходится исчезнуть, не успев притворить в реальность те огромные возможности, которые, казалось, были заложены в тебе. Впрочем, мне трудно сейчас восстановить этапы этого превращения. Оно длилось долгое время. Приступы острого отчаяния, естественно, сменялись моментами прострации, иначе их просто нельзя было бы вынести. В течение многих недель физическая боль и мучительные речения были единственной сменой тому-другому настоящему мучению. Мало-помалу тиски разжались. Ни стоицизма, ни героизма, ничего похожего на покорность судьбе. Скорее, какое-то притупление чувствительности, приводящее к состоянию наименьшего сопротивления и начинающееся равнодушие, вернее, оцепенение. «Разум здесь ни при чем. Воля тоже. Волю я стал упражнять только несколько дней тому назад, пытаясь продлить состояние апатии. Стараюсь постепенно возвратиться к жизни. Восстанавливаю связь с окружающим меня миром. Я теперь почти не лежу, чтобы поменьше видеть свою постель. Сегодня я смотрел, как играли в бридж, и сегодня вам пишу без особого напряжения» даже с каким-то новым для меня странным удовольствием. Дописываю это письмо в саду, в теники Парисовой аллеи. Санитары по случаю воскресенья играют в кегли. Я думал сначала, что их общество, их споры, смех будут меня раздражать, но я захотел остаться и остался. Вы видите, что в какой-то мере спокойствие духа восстанавливается». Все-таки устал от всего этого. Напишу вам снова. В той мере, в какой мой разум способен еще интересоваться другими, я не думаю ни о ком, кроме вас и вашего ребенка. Антуан. Мускье, 28 июня. Несколько раз перечел сегодня утром ваше письмо, дорогая Женни. Оно не только просто и прекрасно, оно именно такое, которого я мог желать, такое, которого я хотел от вас, такое, которое я знал, вы напишите мне. Я дождался ночи, полной тишины, и пишу вам дождался часа когда лечебные процедуры закончены когда дежурный санитар обходящий палату, ушел когда в перспективе только бессонница и призраки благодаря вам я чувствую в себе чуть было не написал больше мужества но дело не в мужестве и не мужеству мне нужно возможно мне просто нужно чье нибудь присутствие чтобы чувствовать себя менее одиноким менее с глазу на глаз с тем что может продлиться еще месяцы И, месяцы. и верите ли, я не хочу, чтобы эти месяцы прошли скорее, чем им положено, отсрочка, от которой я не желаю отказываться. Я сам удивляюсь себе. Вы же знаете, что в моей власти положить конец. Но это средство я берегу напоследок. Сейчас еще нет. Я принимаю отсрочку, я цепляюсь за нее. Странно, не правда ли? Когда человек так страстно влюблен в жизнь, должно быть не так-то уж легко от нее оторваться. И особенно, когда чувствуешь, что она уходит от тебя. В дереве, сраженном молнией, еще многие весны продолжают подыматься соки, и корни никак не хотят умереть. Однако, жене в вашем прекрасном письме не хватает одного — Вы ничего не пишете о мальчике. Только раз вы написали о нем в предыдущем вашем письме. Когда я его получил, я был еще в таком состоянии отрешенности, отхода от всего, что целый день, а может быть и больше, не распечатывал конверт. В конце концов я взял его в руки, прочел строки, в которых вы пишете о жане Поле, и впервые на какое-то мгновение высвободился из-под власти навязчивой мысли, вышел из заколдованного круга, перенес свои интересы на кого-то другого, снова стал воспринимать окружающий мир. И с тех пор я часто возвращаюсь мыслью к мальчику. В мезон я видел его, прикасался к нему, слышал его смех. До сих пор я чувствую под пальцами, Сейчас еще как напрягалась его маленькое тельце. И когда я начинаю думать о нем, он сразу же встает передо мной. А вокруг него сразу же кристаллизуются мысли о будущем. Даже осужденный, даже тот, кого у порога ждет смерть, и тот жадно строит планы на будущее, надеется. Я начинаю думать. Вот этот мальчик живет, входит в жизнь. Целая жизнь перед ним. И передо мной открываются просветы, которые вообще-то мне отныне заказаны. Мечты больного, быть может, что же. Теперь меньше, чем прежде, я боюсь растрогаться. Эта душевная слабость, конечно, тоже следствие болезни. Я так мало сплю. И не хочу пока еще притрагиваться к снотворному. Очень скоро мне придется слишком часто прибегать к нему. Я методически продолжаю свои попытки снова войти в жизнь. Упражнения воли, которые благотворны уже сами по себе. Я снова начал читать газеты. Война. Речь фон Кюльмана в Рейхстаге. 24 июня 1918 года Рихард Кюльман, 1873-1948, министр иностранных дел Германии, заявил о том, что война не может быть выиграна с помощью одних военных средств. По требованию генералитета, за это заявление он должен был уйти в отставку. Примечание редакции. Он очень справедливо сказал, что никогда мир не установится... Покуда всякое предложение будет заранее считаться маневром, попыткой разложить противник. Союзная пресса снова пытается ввести в обман общественное мнение. Но эта речь вовсе не агрессивна, нисколько, скорее даже умиротворяющая и многозначительная. «Написал это не без некоторого кокетства. Я по-прежнему одержим войной. Это чувство не угасло во мне, и я думаю, что оно будет жить во мне до конца дней моих. Но сейчас, тем не менее, я несколько насилую себя». «Кончаю. От моей болтовни мне легче, скоро я снова напишу вам. Мы раньше плохо знали друг друга. Женни, ваше письмо дало мне огромную теплоту». И я понял, что во всем мире у меня нет ни одного друга, кроме вас. Антон. Мускье, 30 июня. Вы удивитесь сейчас, дорогая Женни. Знаете, чем я занимался вчера весь вечер? Подводил счета, разбирал бумаги, писал деловые письма. Уже несколько дней я собирался это сделать — Мне не терпелось уладить свои денежные дела. Сознавать, что после меня все останется в порядке. Скоро я уже не смогу сделать нужного усилия. И так воспользоваться моментом, когда эти вопросы еще представляют для меня интерес. Простите за тон письма. Я должен ввести опекуншу Жан Поля в курс моих дел, поскольку к нему перейдет все, что я имею. Это, конечно, не бог весть, что от ценных бумаг, доставшихся мне после отца, останется очень немного. Я здорово порастряс капитал, когда оборудовал себе в Париже дом. И я неосмотрительно поместил остальное в русские бумаги, которые, очевидно, пропали безвозвратно. Дом на университетской улице и вилла в Мезон-Лафите, к счастью, уцелели. Дом можно сдать или продать. Та сумма, которая будет получена, позволит вам кое-как перебиться и дать нашему маленькому приличное воспитание. Он не будет знать роскоши, тем лучше. Но ему не придется испытать нужду и лишения, которые выхолащивают душу. Что касается виллы в мезон советую вам, когда окончится война, продать ее. Может быть, ею соблазнится какой-нибудь «ну варишь»? Лучшего она и не заслуживает». «Судя по тому, что мне говорил Даниэль, дача вашей матушки заложена и перезаложена. У меня сложилось впечатление, что госпожа де Фонтанен, да и вы сами, очень привязаны к ней. Не будет ли целесообразнее употребить сумму, вырученную от продажи виллы Тибо, на окончательный выкуп дач Имение ваших родителей таким образом перейдет к Жан-Полю. Я посоветую с нотариусом, как это лучше сделать». «Когда у меня будет примерный подсчет оставшихся средств, я выделю небольшой капитал ЖИС. Мне хочется ее обеспечить. Вам, дорогой друг, придется вести все дела до совершеннолетия вашего сына. Мой нотариус, господин Байно, вполне добросовестный малый, правда немного формалист, зато надежный и, главный хороший советчик. Вот все, что я хотел вам сказать». Теперь я могу спокойно вздохнуть. Больше я с вами на эту тему говорить не буду, до тех пор, пока не придет время дать вам последние указания. Эти несколько дней меня не оставляет еще один замысел, который связан лично с вами. Вопрос очень деликатный, но все же я вынужден буду его коснуться. Сегодня у меня не хватает смелости. Провел два часа в тени олив, читал газеты. Что означает полное затишье с немецкой стороны? Наше сопротивление между мон и Уазой, кажется, остановило их. Кроме того, поражение австрийцев должно быть очень чувствительно. Сопротивление между мон и Уазой имеется в виду неудачное наступление немцев на Ашмен-де-Дам в мае 1918 года. Поражение австрийцев имеется в виду неудача австрийского наступления в июле 1918 года на реке Пьява к северо-востоку от Венеции, за которым последовал полный развал австро-венгерской армии. Примечание – редакции Если усилия центральных держав в течение летних месяцев до прибытия американцев не приведут к решительным успехам, Ситуация может в корне измениться. Буду ли я свидетелем этого? Ужасающая медлительность, с какой в глазах отдельной личности происходят события, из которых делается история, вот что не раз мучило меня за эти четыре года. Что же тогда говорить тому, кому недолго осталось жить? Должен сказать вам, однако, что сейчас у меня начинается довольно хороший период Может быть, это действие новой сыворотки? Приступы удушья менее мучительны. Приступы лихорадки реже. Таково мое физическое состояние. Что же касается моего морального состояния, обычный термин, которым наше командование определяет степень пассивности солдат, посылаемых на убой, то оно тоже лучше. Может быть, вы почувствуете это из моего письма, Размеры его, во всяком случае, доказывают, какое удовольствие доставляет мне болтать с вами. Единственное удовольствие. Но кончаю. Пора идти на процедуры. Ваш друг А. Этот новый способ лечения я применяю так же добросовестно, как и прежнее. Смешно, не правда ли? Обращение врача со мной странно изменилось. Так, хотя он замечает, что мне лучше, он не смеет мне об этом сказать избавляет меня от обычных «вы сами видите» и так далее. Но зато чаще навещает меня, приносит газеты, пластинки, всячески выказывает мне свое расположение. Вот ответ на ваш вопрос. Нигде мне не было бы удобнее ждать конца, чем здесь. Госпиталь номер 23 в Руайяне. Нижняя Шаранта. 29 июня 1918 года. Господин доктор, уехав из Гвинеи осенью 1916 года, я имела честь получить Ваше письмо от мая месяца сего года только сейчас, в Руайяне, где я работаю сестрой в хирургическом отделении. Я действительно вспоминаю о посылке о которой вы говорите в вашем письме, но не так все ясно помню, чтобы ответить на ваши вопрос Я совсем не знала ту особу, которая дала мне это поручение, и в нашу больницу ее приняли в очень тяжелом состоянии, в желтой лихорадке, от которой она умерла через несколько дней, несмотря на все старания доктора Лансело. Было это, думаю, весной 1915 года. Помню также, что ее высадили из-за болезни с пакетбота, который остановился у нас в канакри Когда я была на ночном дежурстве, больная пришла в себя на короткое время, а то она не переставала бредить, и дала мне эту вещь, и ваш адрес смогу заверить, что она мне не поручала вам писать. Должно быть, она прибыла на пароходе совсем одна, потому что ее никто не навещал за эти два-три дня, пока длилась агония, Думаю, что она погребена в общей могиле на Европейском кладбище. Директор госпиталя, господин Фабри, если он только еще там, мог бы разыскать записки в книгах и сообщить вам имя этой дамы и дату ее кончины. Очень жаль, что я лично не могу сообщить вам ничего больше. Примите, господин доктор и так далее, Люси Бонне. распечатало письмо чтобы сообщить вам еще следующее. Я вспомнила, что у этой дамы был большой черный бульдог, которого она называла не то гирт, не то Гирш, и которого она звала все время, когда приходила в себя, но его нельзя было держать в больнице, потому что это запрещено правилами. Собака была очень злая. Одна моя приятельница-сиделка взяла ее себе, Но пес доставил много хлопот, с ним никак нельзя было справиться, и в конце концов пришлось его отравить».